Глава 13. До вечера время тянется мучительно медленно. Я не перестаю строить догадки насчет того, куда Даниэль может меня отвезти. На какой-нибудь заброшенный завод? Мгновенно вспоминаю тот день, когда Джабар Бажаев притащил меня и гинеколога Агаты в пустынное местечко на краю Адова, заковал в цепи, подвесил на крюки, словно свиные туши, и... Господи, я чуть жизни тогда не решилась, испугалась не на шутку. Но вряд ли Дани способен на что-то подобное. В их мрачной семейке он самый дружелюбный. Наверное. Дариус — это коктейль из непоколебимой воли, жажды справедливости и верности традиций. Джабар — суровый философ. На первый взгляд может показаться безжалостным преступником, но внутри у этого на вид равнодушного мужчины — огненное сердце. Я знаю, он любит мою подругу так, как ее никто никогда не полюбит. И я хочу так же. Но только не с одним из местных мафиози. Мне нужен тот, у кого нет за плечами дороги из трупов жестоких пыток и бесконечных войн. Например, Мишка. Идеальный вариант. И в постели вроде как ничего. Вроде как. Глупое выражение. Что я вообще знаю о сексе? Да ничего. Один случившийся раз ни о чем не говорит. Я по-прежнему неопытный зверек. И до чертиков боюсь интимной близости. Но вот теперь думаю о Дане и той длинноволосой девчонке, чтоб его. Тук-тук. В дверной щелке показывается голова Вадика. Я выключаю звук в телефоне и встряхиваюсь, сидя на огромной кровати. «К тебе можно? Не занята?» «Нет. Хотела посмотреть байки из склепа, но что-то пошло не так. И зовут это что-то Даниэль. Мне не нравится думать о нем каждую минуту, но голова живет отдельно от тела, а про сердце и говорить не хочется». «Ого! Может, как-нибудь вместе посмотрим?» Вадик пересекает комнату и садится на край матраса. Я подтягиваю ноги и обхватываю их руками. «Почему ты на него работаешь?» Вдруг решаю спросить. «Потому что, как и все, кто работает на Бажаевых, чем-то им обязан». Грустно усмехаюсь, а он поджимает губы. Продолжать беседу в этом русле не желает, да и я тоже. Все и так ясно-понятно. «Логично», — лишь добавляю тихонько. Я пришел тебе сказать, что Даниэль приедет через полчаса и попросил передать, чтобы ты была готова к этому времени. Хлопает ладони по мягкому покрывалу и шумно выдыхает. Я рассматриваю сережку в его ухе, серебряный крестик с камушком посередине. Миленько, даже очень. Хорошо, буду готова. Что-то еще. Это все, что я хотел сказать. Пойду поболтаю с другом по скайпу. Криво улыбается и сползает с кровати. Я гляжу ему в спину, закусив нижнюю губу. Надеюсь, ко мне больше не нагрянут гости, и я могу, наконец, прочесть записку от Сони. Дожидаясь, затишь по ту сторону двери и спрыгиваю на пол. За считанные секунды добираюсь до своего чемодана, который так и не разобрала, и достаю целую упаковку тампонов. В уголочке маленькая дырочка, сделанная мной. Засовываю палец и вынимаю клочок бумажки. Быстро разворачиваю и читаю не совсем разборчивые строчки — «Нам нужно встретиться наедине. Ромко просил кое-что тебе передать. Вот мой номер телефона». Ох, воздух вокруг меня сгущается. Комкую записку и прижимаю кулачок к груди. Сотни, нет, тысячи мыслей воют в моей голове за право сказать свое веское слово. Я с трудом сглатываю. Откуда не пойми взявшийся страх, блокирует остальные чувства. В его плену холодно и темно. Моргаю, но все равно вижу нечетко. Туман перед глазами, густой, сизый. Крепко зажмуриваюсь и сижу смирно минутку. Вроде немного отпускает. И первое, что приходит на ум. Как выбраться на волю и поговорить с Соней. Великан следует по моим пятам постоянно. Нереально скрыться. Нужно хорошенько подумать, а пока пора собираться на ночную прогулку с Даниэлем. Закидываю бумажку в рот, пережевываю и проглатываю ее. Все следы заметены окончательно и бесповоротно. Легче становится. Очередную попытку не забраться к себе в трусики я не переживу. Прошлое вспоминаю с ужасом и лютым ознобом. Встряхиваюсь, сидя перед раскрытым чемоданом и берусь искать короткую кожаную юбку, отлично сочетающуюся с трикотажной кофточкой. Когда нахожу, радуюсь, будто ребенок. Никуда не спеша переодеваюсь, наношу броский макияж, дабы казаться дерзкой и смелой. И появляясь в темной гостиной с чувством полного удовлетворения, раздается приглушенный свист. Резко оборачиваюсь и вижу Даниеля. Движется развалистой походкой от лифта. От его бешеной мужской энергии коленки подкашиваются. Она окружает полностью, накрывает невидимым куполом, и никуда не скрыться. Приходится бороться за выживание и терпеть мощные электрические разряды, летящие прямиком в сердце. Ты великолепно выглядишь. Произносит в полуметре от меня, я не поднимаю на него трусливые глаза. «Спасибо». Берет двумя пальцами за подбородок и насильно вынуждает смотреть в две черные бездны. «Ты в порядке?» Мгм... Кивая и забывая о необходимости дышать. «Я тоже переоденусь и спущусь. Никуда не исчезай». В его красивом лице застывает незнакомое выражение. Не встречалась с ним прежде. Ни разу. И поэтому от макушки до пят прокатывается ледяная дрожь. Да, не замечает, чуть прищуривается. Опасность не пахнет, но я чую ее приторный запах. Он в буквальном смысле затмевает все другие ароматы, даже духи, которыми я набрызгалась обильно. Жди. Финалит короткий разговор и идет к лестнице со стеклянными ограждениями. Выдыхаю. И не успеваю насладиться передышкой. Из тьмы возникает Марк. Его недавние нападки в мой адрес свежи в памяти. Только если бы не я... Алекс бы скончался в Дезире, и его мамочка разнесла бы весь город в поисках виноватых. Намереваясь напомнить ему об этом и предвосхитить последующие попытки меня запугать или унизить, но со второго этажа спускается Даниэль, забывая обо всем. Черная рубашка, черные брюки чинос и грубые ботинки с потертыми носами. Вот он настоящий, не весь, но хоть наполовину. Перехватывает мой заинтересованный взгляд и толкает бровь наверх. Я тут же перестаю глазеть. «Закусываю щеку до крови. Дурочка. Глупая маленькая идиотка. Поехали». Даниэль похлопывает Марка по плечу и кивком головы зовет меня за собой, еле-еле переставляя ногами. Возле двери лифта, равняясь с боссом и всеми силами стараюсь держать спину прямо. Меж лопаток простреливает. Облегченно выдыхаю через нос, когда подъемник приезжает, и мы входим в него друг за другом. Однако в тесном пространстве еще хуже, чем было снаружи. Даниэль почти метр девяносто, занимает значительную часть кабины. Я вжимаюсь в угол и ощущаю себя мышкой в террариуме. Скорее бы выбраться из клетки и глотнуть свежего воздуха. Желание исполняется спустя пять минут. Осенний ветер махом изгоняет из меня возбужденную трусиху и... «Возбужденную? Я же не вслух это сказала. Пожалуйста, хоть бы нет». «Прошу». Каменею при виде черного шевроля Камара» у парадного входа. Даня рядом с ней отлично смотрится. Картинка из каталога. «Он твой?» — спрашиваю, зная ответ. «А чей же еще? обходит машину перед капотом и открывает пассажирскую дверь. «Тебе нужно особое приглашение?» Отрицательно верчу головой и спешу познакомиться с брутальным красавцем. Вблизи ощущения от авто еще более космические. Меня девочку с детского дома такие дорогие вещи очень пугают, собственно и сам владелец тоже. Дани, машина просто, поворачиваясь, не ожидая, что он посмел переступить мои границы. Хочешь за руль? Нависает надо мной, а я без стеснения смотрю на его потрясающие губы. Хочу. И то ли я отвечаю на вопрос, то ли подразумеваю нечто иное. Тогда вперед. Поднимаю на него глаза и ужасаюсь. Они чернее самой темной ночи. Надо спасаться, немедленно. Залезая в салон, перебираюсь на водительское место. А Даня размещается в пассажирском кресле и пристегивается ремнем безопасности. Слушай меня внимательно и не спеши. Ладно. Следуя всем его советам, выезжая за пределы охраняемой территории, и уже бесстрашно давлю на газ. Машина очень чувствительна. Поэтому, совершая пару ошибок, и нас прибивает к обочине на скорости. «Аккуратнее, детка. Не хочу сдохнуть в твоей компании». Придерживает руль левой рукой. Я подмечаю широкий кожаный браслет на его запястье. Только буквы прочесть не успеваю. Я тоже. Нервно улыбаясь и возобновляя движение, уже никуда не спешу. «Вот отлично. Когда покинем город, можешь оттянуться». Удобнее устраивается в кресле, расставляя длинные ноги. «Мы едем за город?» Кручу головой в его сторону и мгновенно устремляю взгляд на дорогу. «Да, сегодня есть возможность развлечься с рыжими псами. Они нашли новую тачку для гонок». «Ты про тех, кто ранил Алекса?» «Только не это, только не это!» «Не хочу быть прикрытием для Даниэля. Я же всего лишь медсестра».